Глава шестая. Альфа-хирург. Молча кивнув, Наталья встала из-за стола, прошла к массивному шкафу и распахнула дверь. С полок на нас глядели белесы и черепа невиданных животных, каких-то крысоподобных свиней, свитки, похожие на тот, что растелен на столе, куча книг и рассыпь мелкого барахла. Очевидно, полезные вещи, оставшиеся от конунга. Грациозно присев на корточки, Белова взяла с нижней полки свой рюкзак и, порывшись во внутреннем кармане, извлекла на свет божий два чипа. Хм, время даром не теряло. Оставил ей просто на хранение, а она еще и зачистила их от останков прежних владельцев. У самого-то руки так и не дошли. И теперь на ладони у девушки красовались две практически новые микросхемы. «Ну, кто смелый?» Взяв у нее бесценные пластинки, я обернулся к остальным. Медведи да индисисис смотрели на чипы с нескрываемым любопытством. Луцезарии настороженно. Люди же. дик «Да что же эта мелочь пузатая, силу дает против них биться?» Подавшись вперед, спросил Владимир Максимович и кивнул на Бьергусов. Гьерк нахмурился и тихо зарычал. Мьерк выдохнул и погрозил младшему громадным кулаком. «С нашими-то друзьями воевать не стоит», — улыбнулся я, глядя на медведей. «Но вот с волчарами и мертвяками в самый раз». Ну я снова воззарился на Иру и Илью. «Кто?» «Я!» — не дал мне договорить богатырь и шагнул вперед. «Не удивлен», — одобрительно произнес я. «Проходи на сцену, оголяй шею». Я указал на покрытый звериными шкурами подиум. Высокий мужчина понял меня буквально и, поднявшись на двадцатисантиметровую возвышенность, замер спиной к нам правой рукой, приподняв темные волосы. «Ляк, господи!» Вздохнул я. «Мне что, прыгать, что ли?» Он виновато кивнул, растянулся на шкуре, уткнувшись лицом в останки какого-то огромного, почти метрового зайца. Я положил один чип в карман, держа второй в левой руке, навис над могучим телом и медленно выдохнул. наклонился, проведя указательным пальцем правой по затылку и шеи Ильи. Сжав чип тремя пальцами левой руки, большим и указательным, пощупал свой затылок. «Надрез нужно сделать», — деловито заговорила Наталья, но осеклась на полусловие, увидев мой взгляд. Кивнула и отступила на два шага. «Молодец», — поняла без слов. Я снова провел указательным пальцем правой руки по шее и затылку богатыря. На миг почувствовал приятное тепло в подушечке пальца. «Ух ты же!» — ахнул любопытный Владимир Максимович. «Стоило моему персту вытянуться вдвое и обзавестись острым, как скальпель, когтем. Я ни капли не сомневался в возможности подобной трансформации. И вот она получилась. Я могу трансформировать свои части тела. Ну а что? Мясо и кости — тоже материя». В следующий миг я сделал быстрый надрез. Богатырь даже не вздрогнул, стоически терпя боль. Мой коготь исчез. Я двумя окровавленными пальцами раздвинул плоть и установил чип. Протолкнул его подальше. Я оперировал целиком и полностью на инстинктах. Честно говоря, знаю об анатомии не больше среднестатистического человека. Но данных о том, куда именно крепится чип, у меня просто нет». Мог бы, конечно, попросить провести ликбез Белову, но зачем? Зачем засорять голову ненужной информацией, когда я чувствую, что именно нужно делать? Я ощущаю слабую вспышку энергии в основании черепа своего пациента. И этому тлеющему огоньку нужно подкинуть дров. Чип. Когда микросхема достигла цели, я быстро вытащил палец и, положив ладонь на порез, закрыл рану, запустив трансформацию материи. «Вот, собственно, и все», — улыбнулся я, глядя по сторонам, в поисках того, обо что можно вытереть руки. «Как ты себя чувствуешь?» Илья неуверенно поднялся на ноги, медленно размял шею и посмотрел на меня совершенно потерянным взглядом. «Неплохо», — протянул он, поглаживая рукой затылок. Теперь и он заморался в собственной крови. «Я сбегаю за полотенцем», — крикнула Люба, скрывшись в коридоре. К Илье подошел Артур и осторожно заглянул другу в глаза. «Точно все хорошо», — уточнил Луцезарий. «Вполне», — пожал плечами богатырь. «Только запачкался». «Новые силы чувствуешь?» — зачистил Владимир Максимович. «Волчарам же, если надо будет, нападать сможешь?» «Хм, не уверен». «С тренировками, думаю, вам поможет Наталья». Я вопросительно глянул на Белову. Та с готовностью кивнула. Вскоре в кабинет вернулась Люба с парой полотенец, мылом и ведром воды. Я отмыл руки от крови Ильи и жестом предложил Ире занять место на подиуме. Девушка, потупив взор, прошла мимо и легла на живот, подняв стянутые в хвост темно-русые волосы. Кожу на белоснежной тонкой шее покрывали мурашки. Провел рукой, она вздрогнула. «Если не хочешь», — ласково проговорил я, — «то лучше не стоит». нет Упираясь лбом в заячий мех, она мотнула головой. «Я хочу. Я готова. Только немножечко страшно». Я погладил ее по голове. «Это точно то, чего ты жаждешь», — напоследок уточнил я. «Да», — тихо прошептала Ира. Мгновенно выросшим когтем я вскрыл ее нежную кожу. «Ай!» — взвизгнула девушка, но тут же замолчала. Уже через секунду я вонзил в нее чип. Вводил глубже и глубже. Ира не выдержала и застонала, а потом и вовсе ее пробила дрожь. Достигнув цели, молниеносно вытащил палец и закрыл ран. Поднялся на ноги и подошел к ведру с водой. Омыл руки, вытера полотенце. «Что-то не так», — пробормотал Артур, подбежав к девушке. «Она не приходит в себя». Резко перевернув Иру на спину, Луцезарь отпрыгнул. Протянула она за могильным голосом. Подняла перед собой руки и уселась на подиуме. «А-а-а-а!» — шикнула Белова. «Она стала Джеком!» «Что с ней? Что с девочкой?» — залепетала Люба. «Почему в ее глазах пустота?» — удивленно пробормотал старик. «Что значит Джеком?» — Илья нахмурился. Я быстро оглядел присутствующих. Люди, кроме Беловой и Луцезарии, изумленно пялились то на несчастную, то на меня. Артур попробовал прикоснуться к ней, но, громко рявкнув, новоявленный Джек отмахнулась. Главе местных сопротивленцев пришлось отступить и не рисковать. Медведи смотрели на все происходящее с легким интересом, словно наблюдали за игрой хомяков в клетке. Индисиси созадаченно накачал головой. «Ну?» — подойдя ко мне, шепнула на ухо Белова. что будем делать «Запрем ее?» Народ продолжал голдеть «Что ты натворил?» «Она что, разума лишилась?» «Зачем ты так с ней?» «И ведь не первый раз за день они так себя ведут». «Вышли отсюда», — холодно проговорил я, вцепившись взглядом в Артура. «И людей заберите». Луцезар испуганно закивал. Через секунду вместе с Яной он уже выталкивал Любу и Владимира Максимовича за дверь. Слабенький Омега Илья так и вовсе вылетел первым. «Дверь закройте!» — крикнул я вдогонку. В кабинете остались самые адекватные. «Шикарно!» — восхищенно прошептала Белова. «Так четко использовать превосходство!» Я не стал отвечать на ее похвалу. Вместо этого уверенно зашагал к ире о, -о, -о, о — протянула она и уставилась на меня пустыми глазами. С уголка полуоткрытого рта медленно стекала тягучая слюна. Я шел уверенно, глядя прямо на нее. Когда между нами осталось два шага, Джек рванула вперед. Сжал ее в крепких объятиях. Она, как бульдог, вцепилась мне в шею. Я поморщился от боли. «Пусть у нас колоссальная разница в силе, Джеки, как ей предполагал, переполненный альтер-энергией». Ей проще пробиться сквозь энергетический щит, хотя это и не меняет того, что мы в разных весовых категориях. ири придется провозиться несколько часов, чтобы прикончить меня, даже если я просто лягу на пол и усну. Отогнав прочь бесполезные размышления, я прикрыл глаза и положил ладонь ей на затылок. у Оторвалась от моей шеи девушка, но тут же чавкнув, вновь вцепилась на сей раз сжав зубами кадык. Ее поведение немного отвлекало, к тому же Ире удалось прокусить мне кожу. Потекла кровь. Вспомнилось, как во время боя у ворот замка я концентрировал энергию в ноге и ступней запускал трансформацию. Недолго думая, попробовал тот же трюк, но с шеей. Получилось, раны начали затягиваться. «Фрм!» — отдернулась голова Джека, и девушка начала лихорадочно отплевываться. «Хм, интересная реакция». Похоже, я случайно укрепил конкретный участок своего тела. Ни ран на шее, ни боли больше нет. Ну да ладно, хватит тянуть. Я обещал людям, что сегодня не будет неприятных последствий, а они есть. Однако слово свое нужно во что бы то ни стало держать. Иначе какой я альтер-альфа? Ладонь все еще лежала на затылке девушки. и снова протяжно выдохнул и сосредоточился, пытаясь почувствовать ее чип. Не сразу понял, что мир вокруг вновь замедлился. Больше не беспокоились тянания Джека прямо над духом Или людская брань из коридора. Остались только я и нужный мне источник энергии. Слабенький, еле тлеющий огонек, придавленный яростной силой. Я будто бы видел, как через чип извне в девушку входит альтер-энергия. Но как входит, скорее очень медленно капает. Объемы ничтожны. Однако их хватает, чтобы подавить Ире на гонек. ведь я никогда раньше не сталкивался только с альтерэнергией В моем случае еще и космопрана была. Эх, очень интересно, что же из этого выйдет. Кажется, во мне проснулся исследователь похлеще Беловой. Чего я хочу? Сделать так, чтобы Ира могла управлять своей альтерэнергией энергией Что из этого получится? Черт его знает. Я смог отбросить бесполезное существование Джека только потому, что изначально имел статус и склонность к космопране. То есть, если бы мне не воткнули чип, в условиях войны и апокалипсиса вам мне бы все равно. Уверен, на 99%. Проснулась альфа-сущность. Ну а дальше развивался бы в одном направлении. Однако благодаря незабвенной Наталье меня случайно заразили и альтерэнергией. В итоге я смог разобраться с обеими силами, отчасти подчинить их и объединить. И что же мне сейчас дает это понимание? Ничего. Абсолютно. У Иры иная ситуация. Однако, когда я решил поставить ей чип, знал, что все будет хорошо. Удивительно, но эта убежденность все еще не исчезла. — Ау, братья! — отправил я мысленный запрос в пустоту. Ничего не произошло. Лишь молчание было ответом, а звуки окружающего мира тем временем совсем стихли, будто бы все вокруг замерло. «Хватит кота тянуть за причинное место. Я знаю, вы меня слышите. Вам ведь интересен я, верно? И вы следите за мной, словно за родной сборной на чемпионате мира». И вновь тишина. Однако я нутром чувствовал, что меня прекрасно слышат. «В общем, меня интересует следующий вопрос. Как помочь этой девушке?» «Она не справилась с эмоциями и теперь подчинена альтер-энергии. Я хочу вернуть ей рассудок». «Зачем наш младший брат?» — прогремел совершенно равнодушный голос. «Он звучал сразу со всех сторон, будто я оказался внутри шара из стереоколонок».